У кузнеца Антона Веригина, дедушки Матвея, было два сына, близнецы, Илья и Степан. Илью отец оставил работать у себя в кузнице. Он выдался хоть и слабее, но с брата, которого отправили искать городских заработков. В деревне толком не знали, сколько городов перевидал Степан, много ли переменил хозяев и велики ли его заработки. От него долго не было ни вести, ни повести. Но со временем стало известно, что ушел он не очень далеко, и поднялся не бог весь на какую гору, а сел он в Тульской губернии, неподалеку от Черни, на станции Выползова путевым обходчиком. Илья появился на свет вторым из двойни. Записан был в метрике младшим, и как младший должен был служить. Его призвали в цареву армию в начале русско-японской войны, и он попал в Манчжурию. По тылам Мугданского фронта полк его перебрасывался с участка на участок, с одного берега Хуньхэ на другой, пока не начался стремительный отход на Телин, и тут война предстала Илье такой, какой предстоит она солдату в расстроенной беспорядком отступлении войсковой массе. Среди стычек, кажущихся бесцельными, в погоне за ускользающими обозами снабжения, в перемешку с полевыми госпиталями, без привалов и с пустым животом. Ему удалось выбраться из Манчжурии невредимым. В Забайкале Илья пережил всю горечь и возмущение армии, испытавший разгром, измученный жертвами, униженный ненавистными штабами, обворованный интендантами, озлобленный офицерством. В Чете его взвод отказался выступить против бастовавших рабочих железной дороги. Солдат судили военным судом, и тем закончилось участие Ильи в событиях Первой революции. Дисциплинарное наказание, полученное им, удлинило его службу. Он возвратился в деревню, уже достигши 26 лет, и сразу женился. Вскоре умер Антон Веригин. Наследство, оставленное им, состояло из семейного надела, избы и кузницы. Илья отписал брату Выползова, что батюшка, волею Божьей скончался от неизвестной болезни живота, и брат приехал на раздел. Илья только еще ожидал первого ребенка. Степан жил с женой сам друг, дети умирали грудными, так что раздел не вызвал споров. Все добро пополам. Но Степан не собирался возвращаться в деревню. Работать на земле было невыгодно, кузнечеству он не обучился, да и кормила кузница тоже впроголодь. И братья поладили на том, что долю Степана Илья выкупит. К Первой мировой войне Илья все еще состоял должником брата. У него росли сыновья Матвей и Николай. Два года к ряду были недороды, даже в горячую пору, веснами. Кузница давала скудный прибыток. Долг брату почти не уменьшался. Дошло до того, что Степан пригрозил оттягать свою долю обратно. Но Илья ушел на войну. Жена его послала Степана слезницу, написанную запятак под ее диктовку, и с фигурами, без которых у писаря не ходило перо. «Свет ты наш надежа, деверь наш, уважаемый Степан Антоныч. Не пускай ты меня, горькую солдатку, померу! Чего я буду с малыми ребятами делать? Куда пойду с Матвейкой да с Миколкой, с племянниками твоими родными?» Заставь за себя вечно Богу молить, как за отца родимого. Не истребуй ты, пожалуйста, с меня деньги. Какие у меня горемычные деньги. Нынешний год опять сколько посеяли, столько сняли. А я одна денешенька, с ног сбилась, ночей не сплю. Из головы не идет прокормиться бы чем. А придет с войны, дай бог, братец твой, муженек наш ясный Илья Антонович. Обо всем, как есть, с тобой обговорит, И деньги платить будет, Хоть по гроб доски до копеечки. Все с себя снимет, тебе отдаст. Только пожалей деток его, Не успели ложку держать научиться. Зубки у миколки никак не прорежутся. А я, как перед истинным, Не забуду до самой смерти благодетеля нашего. Пошли тебе, заступница, царица небесной с супругой твоей невестки нашей Лидии Харитоновне, деток на утешение, кормильцами под старость, чего обоим вам желаю за малолеток твоих племянников. А братец твой сам будет тебя благодарить за снисхождение. Прийти бы ему целым домой с ногами-руками. А то все слава тебе, Господи!» Не обездоль солдатку с детишками, какая у них судьба без отца. Прошу, Христом Богом, окажи сочувствие. Я ожидаю скорого ответа на мое крайнее положение. Степан ничего не ответил, но домогаться прекратил на продолжительное время, потому что с войной все начало быстро меняться. И мало таких людей осталось, что сами не переменились бы к тому дню, когда жизнью завладела уже не война, а революция. Илья вернулся в Коржике к исходу первого военного года, демобилизованный по ранению в ногу. Пришел он больным, той самой, как он был убежден, неизвестной болезнью живота, от которой скончался батюшка. Жену он нашел тоже больной. Ее письмо к деверю было не столько материнским ухищрением, сколько чистой правдой. Бедование без мужа напрямаяло ее и пожила она с ним после его возвращения недолго. Хоть и вдовец с двумя ребятишками, Илья считался бы неплохим женихом. В руках его было доброе ремесло, но он хворал, долго ли, коротко ли. Мается с болящим, да вдруг овдоветь с чужими ребятами на горбу. На такую долю не польстится даже труженица без ропота и расчета. Илья, однако, посчастливилась. Только было заговорили по избам, что он совсем разгоревался и пропадает без жены, как за него вышла двадцатилетняя Мавра Ивановна. С безустальными руками девушка соседней деревни, конечно, из бедной многодетной семьи. С мачехой этой и выросли Матвейка и Николка. Ко дню свадьбы отца первенцу было годков 6 младшему 4 Никакой особой любви к пасынкам Мавра не испытывала. Но она обладала благодатной чертой, неумением ссориться. Разногласия и неполадки словно бы веселили ее. Она отшучивалась от них с таким простодушием, что на ее язык никто не обижался. Был он не очень остер, а только весел. Трудная жизнь чаще вырабатывает такие ладные характеры, чем жизнь без забот. У своего отца Мавра ходила за семерыми ребятишками, а тут их было двое. Отец платил за ее работу острасткой, а Илья Антонович всякое выполненное дело одобрял. В тепле ее старания семья Веригина ожила, и сам хозяин из-под поправляясь, встал на ноги. В февральской революции Илья снова раздул в кузнице давно остывший горн. Опять поплыл по коржикам знакомый звон ударов, И когда весной поспела земля, и мужики потянулись в поле, и Веригин увидел их на лошаденках с баранами, зубьями кверху, на душе его стало так хорошо, будто это он, звончатый своей наковальней, выманил деревню скородить осень. Недалеко от Коржиков обреталось поместье, владельцы которого мало что заслужили, кроме худой о себе славы по округе. Перед октябрем крестьяне сошлись в имени, чтобы с ходом этим придать силу решенному между ними делу, отобрать землю в собственность ближних деревень. Может так все и произошло бы, как было задумано, собрались, поспорили, составили приговор, какому обществу сколько прирезать господских угодий, и начали бы столбить землю. Но в разгар спора выскочила из дома ополоумевшая старая дева, родственница помещиков, оставленная в усадьбе за хозяйку, и принялась грозить мужикам на все лады и тюрьмой, и сумой, и страшным на том свете судилищем. Ее пробовали унять, она еще отчаяннее ярилась. Ее заперли в старый каретник. Разговор об угодьях сразу отодвинулся на задний план, а на передний выплыла усадьба. Дележ ее оказался проще. Кто поозорнее, уже выносили из дома зеркала и стулья, кто похозяйственнее, заторопились на скотный двор и в сарае, кто поголоднее, в амбар и в погреб. Заскрипели пробои в косяках, звякнули оконные стекла. Охранительница барского богатства подняла в крестьянах подспудную ненависть, а следом пробудилось и озлобление, и ревность друг другу кому что достанется, и молодечество, кто кого больше гораздо на дерзость. Так складывалось история, что в таких случаях. Один огонь в досталь утешал бушевание общего гнева, и без красного петуха не обошлось бы даже в этом тихом лесном углу. Молодежь уже принялась таскать солому и обкладывать ею каретник. Как вдруг на усадьбу подоспел прихрамывая Илья Веригин. На плечах его была старая походная шинель, и она словно мешала выветриться в нем решительности солдатского духа. Схватив вилы, он наскоро отвалил солому от каретника. Остановился один против всех, спросил. — Добро палить? — Кому польза, если спалите? Был он так смел, действуя вилами, и так хорошо разгадали белую его точечку в глазах, когда встретились с его взглядом что в первый момент кругом стихло, и у всех будто приостыли руки. В тишине этой расслышали неунимавшийся женский вопль в каретнике. Кого заперли? Тут несколько голосов стали кричать на Илью. Кого надо, того заперли. Стерву на свалку стащили. Хайло заткнуть приживалки, чтоб не лаялось. — Стойте, граждане, дайте сказать, — перекричал Илья. — Вы, видать, разума решились, что задумались живьем бабу сжечь. — А ну, кто такая там? Дайте взглянуть. Он подошел к воротам каретника, открыл один створ. На него выскочила раскосмаченная старуха с янтарным гребнем, запутавшимся в длинной седой пряди. Левой рукой подтягивая лопнувший пояс юбки, а правой замахиваясь и тряся над головой, она двинулась на народ, продолжая в голос выкрикивать свои поношения. — Эка ты чудище! — воскликнул Илья и попятился перед ней с притворным испугом. Тогда раздался смех, сначала негромкий, потом шумнее, пока внезапно кто-то не свистнул в пальце. Точно придя в себя от этого неожиданного свиста, старая дева умолкла, осмотрелась и, что-то уразумев, рванулась в сторону, пошла к воротам усадьбы, подбирая юбку, все больше путаясь в ней и торопясь. К Веригину приблизился со скрещенными на груди руками ускалицей бородач, спросил неодобрительно. «Что ж, Илья Антонович, так ее и пустить?» Он выговорил это негромко, будто не желая обращать на себя внимание людей, хохотом провожавших барыню. Но как раз то, что не слышно было, о чем он сказал, с таким неприязненным видом, привлекло к нему взгляды, и кто был ближе, стали прислушиваться. — А на кой она тебе, черт? — ответил Илья. — Мне-то она ни к чему, — сказал бородач, — и не договорил, а только нахмурился. — Пускай шагает на все стороны, — сказал Илья. — Вот как, значит, мужики, а? Один Веригин за всех за нас желает распорядиться. Многие уже сообразили, о чем разговор, и ждали, как ответит Илья. — Распоряжаться я не собираюсь. А есть у меня два предложения, — с расстановочкой проговорил Илья. Улыбка показалась на его лице и сразу опять исчезла. Одно предложение — оставить эту самую дворянку на семена. Обернулись на распахнутые ворота. Дворянка уже вышла из усадьбы и, не озираясь, тем же спутанным шагом удалялась по дороге прямиком в поле. — И верно, чего с такой юродки спросишь? — отозвался чей-то голос. — Не замай, кому охота отведет под нее на задах грядку. Еще не всех покинула веселость, и молодежь опять рассмеялась. — Теперь чего скажешь, слушаем, — помедлив обратился к Илье Бородач. Веригин словно бы покрупнел, выпрямляясь, быстрой оглядкой отыскивая, на чью поддержку можно положиться. Часть людей продолжала в одиночку шнырять по службам усадьбы, выбегать на двор и снова исчезать. Часть толпилась вокруг спорщиков, поставив на землю вытащенные из дома и амбара вещи, держа под мышками кто пилу, кто хомут, кто набитый всякой всячиной мешок. — Теперь, граждане, второе предложение, — сказал Илья, — усадьбу господскую отобрать на пользу крестьянского народа. В ответ живо заговорили, что, мол, правильно, так и надо, пришла пора делить барские богатства а помещиков гнать с земли, чтобы и духу их больше никогда не было. Но Илья еще не кончил. Произведем конфискацию скота, орудий в полном порядке, через волость граждане, чтобы на каждое общество пришлось, сколько требуется, каких машин или чего еще. Пока он это объяснял, слушатели поприкусили языки и одна за другой стали клониться головы ниже и ниже. У бородача, откуда вдруг взялся и тонко зазвенел рассерженный голосок. — Это через которую волость, Илья Антонович, раздел предлагаешь? — Это в которую тебя от коржиков посылают? — Ну и что, что посылает? Не меня одного. — Какой быть волости, решит съезд крестьянских и батратских депутатов? То ты и есть депутатов. Чего захотелось? Торжествуя, перебил бородач. То тебе волость, то депутаты. Опять же, есть такие. Волостное земство желает оставить. Ну и оставит. Тогда ты в земство, так что ли? А волостное земство скажет, что, мол, пускай уездное утверждает. А в уездном земстве господа сидят. Так, мужики, говорю, справедливо? Ты не путай, — сказал Илья сурово. Одно дело — волосной съезд, другое — земство. Сам, брат, не путай, нас не запутаешь. Он, мужики, господской линии подсабляет. Для того и дворянку выпустил из коретника, Жалко стало. На семена. Ему, видать, Люба барское семя. Она теперь сучья отродья, без передышки в уезд, с доносом. Мужики, мол, со света жили, а мы, дураки, ждать будем, пока Веригин депутатов соберет, вместе с помещиками решать, в которую нас каталашку, вернее, запрятать. — Да я тебя, — крикнул Илья, заводя кулак за спину и хромоного шагнув. — Отронь! — еще звонче залился его противник. За меня, народ, или за тебя? Но уже никто больше не хотел слушать Илью с Бородачом. Их оставили разбираться один на один. Каталашка, донос, господская линия. Слова эти порхнули раз-другой в гуле голосов, а потом и старым лад разбежались по двору, опасаясь упустить добро, еще не прибранное к рукам теми, кто не зевал. Да и сам Бородач откостерил Илью напоследок и был таков. Обороты, которые произошел, Илья не мог ожидать. Для него раздел земли, конфискация усадьбы, как для всех, было тоже дело решенное. Он думал, что если переход помещичьих владений крестьянам будет совершен с одобрением волости, то такой переход сразу станет законным. Но само слово закон в умах крестьян еще означало неприкосновенность помещиков, ту самую господскую линию, в поддержке которой Илью обвинил Бородач. Илья был поражен, что хитрым поворотом выставили его перед всеми как барского пособника. Но еще больше поразило его, что, несмотря на привычное уважение к нему крестьян, они послушали не его, А человека, которого никто никогда не уважал. Бородача Тимофея Ныркова знал каждый, кто слушал его нападки на Верикина. Нырков любил водить дружбу с богатыми, сам всеми жилами тянулся к богатству, и то впрягал себя в работу, как волк, то пропадал на станции в городе по ярмаркам, продавал, перекупал, выменивал, что придется. За эту его страсть. Жилиться и рваться к любой выгоде, богатые над ним посмеивались, а за то, что он к ним льнул, бедные его чурались. Но Нырков умел угодить всякому человеку, и никто, пожалуй, не отстранился от него до вражды. С Веригином у него не было никаких счетов. Нырков однажды и кузнецу породел, задешево продав раздобытый на станции железный лом. Что же его толкнуло к стычке с Ильей? Оставшись в одиночестве среди мечущихся по усадьбе людей и немного остудив свой пыл, Илья Антонович понял, о ком хлопотал Нырков. Растаскивая усадьбу, каждый про себя побаивался ответа и пуще всех остерегался тот, кто рассчитывал больше других поживиться. Главным соблазном для всех был скот. Но уведи корову, бедняк, дома у иного нет не только кормов, но и места, куда поставить скотину. Да мало поставить, скотину на первых порах надо укрыть, так чтобы случись, что можно было бы ее умеючи сбыть и выйти чистым. С этим под силу справится только хозяйству прочному. Икондовые хозяева обмозговали дело заранее коней и крупный скот ставят у себя, а беднякам подручней будет забрать что помельче, свиней овечек, прирежут и концы в воду. Но только каждый должен был получить хоть по курице ради полноты справедливости раздела и круговой поруки. Об этой поруке Тимофей Нырков и хлопотал, чтобы предупредить несогласие, которому угрожало вмешательство Ильи, Твердо уповая вместе с богатыми, тоже увести к себе во двор подходящую скотинку. Веригин, нисходя с места, раздумывал, и горько у него было на сердце. Каретник давно был отворен настиж, из него унесли сбрую, всякий ручной инструмент, выволокли и зачем-то осматривая подреза, повалили на бок легкие санки. Подреза железные полосы, прибиваемые к нижней поверхности санных полось. Эти подреза, прошедшей зимой, ставил Илья и, явившись за расчетом перед грозные очи той самой дворянки, которую теперь освободил, выслушал от нее назидание насчет мужиков, будто только и норовящих сорвать поболее, дать помине. Верегин тогда ухмыльнулся. Вспомнив это, известное ему с детских лет, поучение тех, кто умел сорвать ловчей и прочих. Случилось тут у Ильи минута искушения, когда подвернулись ему на глаза кем-то оброненные у каретника клещи. Он поднял, попробовал, каковы они в руке, приемисты ли, осмотрел цевки. С такими цевками клещей у него не было. Он подумал, все равно ничего на усадьбе не оставит, а инструмент нигде так не сгодится, как на кузнице. В тот момент крики нарушили его колебания, у скотного двора завязалась ссора. Он злобно швырнул клещи в каретник. Скот был уже выведен и стоил, народ окружал его стеною. Верегин тоже не устоял перед тягой к этому главному месту действия и пошел, стараясь не слишком давать ногам волю. Его трусцой обогнал мужичок, которого он не мог узнать, потому что лицо того закрывало объемистая кладь через плечо. Что, Илья Антонович? Спросил мужичок счастливым голосом, дележ, сказывает тебе, не по нутру. Делешь понутру, да грабеж не по вкусу. Но своротишь. Нараспев, сказал мужичок, подправляя плечом свою кладь. Долго потом помнил Илья, что за лютая тоска взяла его, когда он, поглядев, как набавил трусцы мужичок, плюнул ему вслед и вдруг повернул к себе во свояси. Помнил тоску, помнил одиночество и сколько раз спросил себя, не глуп ли он, что не пошел заодно с другими, и сколько раз совесть ответила ему, хорошо, брат, что ты не поскользнулся. Но и ему тоже попомнили его словцо «грабеж». После происшествия в имении долго по деревням разносили слух, что Илья Веригин за господ. Убеждение это разогрето было сильными хозяевами, укрепившимися в волости. Но когда спустя год создались комитеты бедноты, и Веригин начал держать их сторону, его уже не называли иначе как комбетчик. Богатых из волости выгнали, и тогда же заговорили, что, мол, Веригин для одного отвода глаз толковал будто против грабежа, а на поверку, дескать, сам грабитель, коли подголосничает комбедом. Однако до ссор с Ильей у односельцев не доходило. По злословит, да и ладно. Кузнят человек деревне нужный, какой расчет с ним ссорится, особенно если памятуешь, что умудряет бог слепца, а черт кузнеца. Не повернул бы так, что станет шеем еще мыльче. Сам Веригин вел себя тоже небезоглядно. Мавра Ивановна однажды его остерегла. — Смотри, Илья, перестанут мужики в кузню ходить. Лихо будет. Комбет нам, небось, в закром гречи не засыпит. Илья думал об этом не меньше жены. Мужики, которые злобились на комбеды и в эти скудные времена давали кузнецу хоть изредка заработать, не поладишь с ними, насидишься голодом. А неимущему, чего не скуешь, все в долг. Пока длилась гражданская война, и больше всего деревню заботила хлебная разверстка, Илья говорил напрямик, что, мол, с богатых надо брать по-богатому. Потом наступила новая пора, пришло в коржике слово «неп», и слово это убавило смелости одним, понабавило другим. Тимофей Нырков как-то посмеялся над Ильей. Ты на что рассчитывал? — Святцы перепишут. — Нищих в отцы церкви посажают? — Нет, брат, народ на твою бухгалтерию не пойдет. А на твою пойдет? Землю господам назад отдать, — спросил Илья. — Куда опять ворочаешь? — Про господ вспомнил. — Видать, сам ворочаешь. Я назад не тяну. — Зачем назад? Мужики свое полное право уберегут, а советы смотреть будут, а тебя, кто кормит, советы? Илья отмахнулся. Кому Бог ума не дал, тому не прикуешь. Но отмахнуться от раздумок, одолевавших Илью, было не так просто, как от Тимофея Ныркова. Прикуешь ли в самом деле ум тому, у кого его нет? И годен ли для этого молод? которым ковал когда-то отец Ильи, кует ныне он сам и хочет, чтобы в будущем ковали его сыновья.